Глава 12. Встреча порадовала. Раскрасневшийся правитель пар Орши улыбался, пожимая руку королю Ренату. «Вы уже превзошли наши ожидания, как по приему, так и по предложениям, даже не представляя, что будет дальше. Детали обязательно обсудим при личной встрече». Несомненно, король излучал радушие и позитивный настрой. «Я рассчитываю на плодотворное общение не меньше вашего, уважаемый Сепододоль». Аршанец кивнул, и в сопровождении двух своих советников направился к выходу. Поздний вечер за окном плавно переходил в ночь. Почти все утомившиеся правители уже ушли из зала. Мы с Полиной Евгеньевной стояли позади короля в ожидании, когда он попрощается с оставшимися гостями. «До завтра, Ренат Примарский». К королю подошел эльфийский император. «Может быть, сразу расскажешь, какие еще неприятные сюрпризы нас ждут в этом дворце?» Это был всего лишь симметричный ответ. Слегка улыбнулся король. «Уверен, мы оба рассчитываем на позитивное общение. Доброй ночи, Эролтен Безил». «Добрый». Эльф слегка кивнул в ответ и с советниками удалился. «Какой-то он тихий сегодня». Пробормотала моя соседка. «Это плохо?» Также негромко спросил я. «Не очень хорошо», протянула Полина Евгеньевна, наблюдая за следующим прощанием. «Всегда лучше знать, что у эльфов на уме, а если они молчат, то как узнать их планы? Еще я была не в курсе того, что у Территрона Леодона есть сын. Нужно будет заняться этим вопросом. Может, пусть и дальше живет себе этот сын Территрона Леодона?» Что им заниматься?» Я внутренне поежился. Очень не хотелось находиться под наблюдением. Мною же немного позанимался инквизитор в саду. Еле убежали с Леной от огненных стрел. «Он может быть агентом Эльфийской империи», — менторским тоном полголоса говорила соседка. «Нужно держать его на контроле. А раз король говорит, что он сломал плиту, значит, он может и остальные плиты инициации сломать. Как его вообще пустили в университет? Острогов совсем не дорабатывает. Я промолчал, опасаясь, что Полина Евгеньевна что-то заподозрит, если я продолжу защищать себя. Мы с супругой очень рассчитываем снова увидеть чудесное представление ваших инквизиторов. Одними губами улыбнулся правитель Ларякии Алекс Алексис. Ждем, не дождемся. Мы тоже. С улыбкой кивнул король. Доброй ночи. Правители с советниками ушли. В зале из гостей осталась только Ольга Ланет. Она стояла у окна и что-то там внимательно рассматривала. Король еще раз посмотрел вокруг, убедился, что больше никого не осталось, и неспешно направился к правительнице. Мы старались не отставать. «Как вам встреча?» — улыбнулся король. «Ренат, да расслабься уже наконец-то!» — посмотрела Ольга на короля. «Я не кусаюсь, уверяю». Каждому было видно, что эр из тебя все соки выпил. Между нашими государствами всегда были не очень ровные отношения», — тактично заметил король и расстегнул пуговицу на воротнике. «Сложно в один вечер все исправить». «Ну, сейчас очевидно, что мяч на его стороне». Ольга снова повернулась к окну. «Приглашение он принял, значит, хочет быть здесь. Вот пусть теперь и идет навстречу». «Но ты не думай, и лезть в ваши отношения у меня нет ни малейшего желания. Это просто мнение человека со стороны. До тех пор, пока ваши препирательства не мешают общему делу, грозитесь хоть до последнего». «Общее дело не пострадает», — серьезно ответил король. «Это хорошо». Ольга оторвалась от окна, полезла в сумку и вытащила из нее лист бумаги. «Вот мой список кандидатов на включение в будущую группу». Благодарю. Король улыбнулся, кинул взгляд на листок и с оттенком удивления продолжил. «Но здесь только одна фамилия. Ваша?» «Да». Кивнула Ольга, достала из рукава веер и запустила мини-бриз по комнате. «Я лично хочу участвовать в изучении плиты. Не беспокойтесь, знаний, умений и навыков мне хватит. А пока меня не будет, за Найнаной последит первый министр. Или это проблема?» «Нет, не думаю». Ренат Примарский передал листок Полине Евгеньевне. «Ну и славно!» Вер щелчком сложился. Сумка повисла на локте. «Я тогда пошла». «Ольга, можно вопрос?» Остановил правительницу король. «Почему мы ничего о вас не знаем? Ни о вас лично, ни о Найнане. С вашего согласия наши инженеры осмотрели руномобиль. Судя по их выводам, Ваше государство достаточно развитое, с сильной промышленностью, хорошими знаниями энергии и развитой наукой. Я уже не говорю об ископаемых. Самый большой красный кварцит который мы добыли, весит 213 грамм и находится в королевской сокровищнице, а вы привезли целых шесть чистейших кристаллов, каждый больше двух килограмм весом. Почему вы не выходили на связь с нами до этого? И почему вы решили нанести нам визит именно сейчас? Вот так сразу взять все и выложить, да? Ольга с задорной улыбкой посмотрела на короля. Поздно уже все устали, потом, если будет время, зови, поговорим. Если кратко, пришло время. Все, я пошла, Ренат, Полина, Тиратайра. Правительница посмотрела на каждого из нас, кивнула королю, и не спеша удалилась из комнаты, что-то напивая под нос. Полин! Король повернулся к нам. Пошли, поговорим у меня. Парень, ты давай с нами. Через несколько минут и пару длинных коридоров мы подошли к тяжелой коричневой двери, рядом с которой прохаживался профессор Немолов. «Сергей Петрович, вы уже здесь?» Король приглашающе показал рукой в кабинет. «Прошу». «Только после вас», — улыбнулся профессор. «Как же мы без вас защиту-то обойдем?» «Да, действительно», — улыбнулся в ответ король. «Защита работает прекрасно. Я даже иногда забываю о ней. Прошу». Король открыл дверь и вошел. Мы проследовали за ним. Просторный кабинет был по-деловому уютным. Несколько шкафов с книгами за прозрачными дверцами, небольшие столы с бумагами на них, в конце комнаты массивный рабочий стол с аппендиксом на четыре стула. Король расположился в кресле за этим столом. Мы сели за приставку. «Завтра у меня четыре встречи!» Ренат изучал знакомый мне лист с расписанием встреч. «Первые эльфы. Самое главное сегодня решили. Претензии на результаты предъявить они не смогут». «Как именно решили?» Спросил профессор. «Пришлось рассказать о Алиадоне», — вздохнул король. «Видит всесильное, я не хотел, но Эролтен меня прижал. Хотел 70% от всей прибыли». «Семьдесят?» — с ноткой восхищения протянул Сергей Петрович. «Ну, наглецы!» Они имели право. Полина Евгеньевна подалась вперед. «Но мы успели перекрыть ей лазейки. Уважаемый король, нужно будет обсудить, как будем действовать, когда эльфийца предъявят претензии за укрывательство Территрона Леодона. И, коллеги, расскажите, что за история с его сыном? Я не знала, что у него был сын». Это действительно он разбил плиту. И где сейчас этот отпрыск? Профессор Король перекинул взгляд на декана теории магии. Сергей Петрович молча улыбался, переводя взгляд между участниками. Ну, хорошо, потёр лоб профессор. Коллеги, сами понимаете, вопрос очень чувствительный. Поэтому прошу обеспечить защиту этому молодому человеку. Все будет зависеть от того, «Нужна ли ему защита?» Король отложил лист с расписанием и сплел пальцы. «Нужна», — кивнул профессор и показал пальцем на меня. «Вот он». Я почувствовал, что к лицу и ушам резко прилила кровь. Я неловко улыбнулся и посмотрел на шокированную соседку. Король посмотрел на меня, на советницу и хмыкнул. «Да, это было неожиданно». «Ну, стоило ожидать, Сергей Петрович. Ваше умение играть длинные партии известно многим. И какую игру вы сейчас ведете?» «Такую же, как и всегда». Спокойное лицо профессора было непроницаемо. «Я хочу, чтобы наше государство стало первым среди лучших. Мы все знаем о наших проблемах, и до этого времени не было какого-то хорошего способа все разом решить». Сергей Петрович вдруг замолчал и погрузился в размышления. «А сейчас?» — прервал паузу король. «А сейчас?» — неторопливо продолжил профессор, глядя на меня. «У меня есть все основания говорить, что такой способ появился, и создание международной рабочей группы — первый и важнейший шаг в данном направлении. Главное сейчас, чтобы не началась война с соседями, в первую очередь с Эльфийской империей. Это перечеркнет все планы». «Нам нужно выиграть года два, максимум три, после которых, думаю, мы сможем справиться с любым вторжением». «Ректор?» «Олег Павлович в курсе?» Потер король подбородок. «Да», — кивнул в ответ мужчина. «Он просил извиниться, что не смог прийти. Сейчас с температурой дома лежит». Горцев просил передать, что раньше считал эту идею несколько утопичной. «Раньше считал?» зацепилась за слово Полина Евгеньевна. Она справилась с шоком и включилась в беседу. Почему раньше? Почему Горцев изменил свое мнение? Его убедили мои аргументы. Профессор кинул быстрый взгляд на меня и перевел взгляд на советницу. Я показал ему новую технику работы с энергией. Профессор сделал пару движений рукой, и перед ним возникла панель круана с алфавитом. «А, я знаю ее!» Радостно воскликнула Полина Евгеньевна. «Тиаретайра пользовался этой штукой, когда помогал нам». «Он ее и придумал», — кивнул Сергей Петрович. Полина Евгеньевна бросила на меня пристальный взгляд, а к моему лицу снова подкатила горячая волна. «Это первая панель». Профессор немного пырнул плоскость с висящими значками, чтобы королю было лучше видно. «Сама по себе она бесполезна». Но связки с желтым кварцититом становится необычайно функциональной. Вы знали, что желтые и красные кристаллы позволяют хранить не только энергию, но и информацию? Вот мы тоже не знали. А оказывается, можно. И механизм все это время был под нашим носом. С вашего позволения, я не буду углубляться в механику, сразу покажу результаты. Профессор сделал пару быстрых движений, и в воздухе повис экран с незнакомого мне кристалла. «О, Ти, ты же такое показывал, да?» Повернулась ко мне женщина. «Погоди, дай догадаюсь, вот это тоже твоих рук дело?» «Да, его!» — кивнул профессор Немолов. Глаза его горели. И представьте себе, какие переживания испытал профессор Романов. «160 лет научной жизни, 73 работы, ученики, поклонники, ненавистники, предложения о переводе от ведущих университетов, И какой-то первокурсник-библиотекарь просто взял и открыл совершенно новую возможность у, казалось бы, вдоль и поперек изученного минерала. Давайте конкретнее. Король закрыл глаза и потер виски пальцами. Академический восторг — это замечательно. Но как все это поможет нам для достижения заявленной цели? Для начала коммуникация. Не обратил внимания профессор на скепсис в голосе короля. К кристаллам можно обращаться на расстоянии. Бесплатно. Главное, чтобы до кристалла был путь из зеленого кварцетита. Так. Король открыл глаза. То есть мы можем с пограничными городами оперативно списываться? Верно. Кивнул профессор Немолов. Даже с теми, где еще коммуникаторов нет. До всех пограничных городов у нас уже есть дороги с зеленым кварцетитом. И скажу больше, уважаемый король. В одной из групп профессора персонца есть студентка Полина. У нее есть подруга, которая уехала учиться в Кемский университет. Буквально вчера она по коммуникатору созвонилась с этой подругой. Через линзу передала ей код доступа, и сейчас девушки переписываются друг с другом через кристалл. «Ну да, между нашими столицами можно на рунамобиле проехать». Задумчиво протянул король. Секунду помолчал и хлопнул ладонью по столу. «Полин?» Поговори завтра утром с министром иностранных дел и министром обороны». «Конечно». Многозначительно кивнула советница. «Я поняла». «Ну что ж, профессор?» Правитель в ожидании трабанил пальцами по столу. «Вам придется задержаться у нас и во всех подробностях показать министрам эту технику». «Ну, раз нужно, то задержусь», — поморщился профессор. «Мне продолжать?» «А у вас есть еще что-то?» Удивился Ренат. «Конечно, продолжайте, я весь внимание...» Буду краток. Алфавит и экран исчезли. Взамен появилась мини-панель с примитивами. «Это уже больше по моей части. Мы наконец-то разобрались с основами рунаписания, И хочу сказать, что получилось довольно изящно. Мне нужна встреча с главным инквизитором. Я поговорю с ним. И после этого мы устроим полноценную презентацию для вас». «Только после всех встреч...» Король внимательно смотрел на висящие символы. «Сейчас слишком много суеты. Вы можете внезапно пригодиться. Кроме того, у нас есть новая гостья, мотивы которой я пока не понимаю». «Ольга Ланета, правительница Найнаны», добавила советница. «Не слышал о таком государстве», — пожал плечами профессор. «Если честно, я не планировал задерживаться, но догадывался, что такое могло произойти» и на всякий случай уже договорился о комнате с Ромашкиной. «Ренат Романович, я вынужден еще раз напомнить о своей просьбе. Молодому человеку нужна защита. Я слышал, на него сегодня уже было совершено нападение. Сергей Петрович!» — вклинился я в разговор. «Он не специально, там из-за парфюма все». «С парфюмом пусть стража разбирается». Король глубоко вздохнул. «Следовало ожидать, что кто-то из дам не удержится от использования афродизиака. И чтобы такого не повторилось, вы, профессор, и займитесь защитой вашего студента. Все равно здесь останетесь. Полина поможет подготовить указ. У вас будут необходимые полномочия. Неприятно, что главный инквизитор решил подойти к моей просьбе о содействии так формально. То прямо в саду огненные стрелы разлетаются, то по ночам представления устраиваются». Представление? Недовольство слетело с лица профессора. Появилась заинтересованность. А что за представление? Вторую ночь подряд в саду устраивается светопредставление. Немного оживился правитель. Вчера было много разноцветных светляков, какие-то фейерверки, а в сегодняшнюю ночь вот, смотрите, что придумали. Король выдвинул боковой ящик стола и поставил на стол тарелку с мандаринами. В комнате запахло цитрусовыми. Он заставил подоносить куст. Угощайтесь, кстати, довольно вкусные. И ведь никто не признается, чьих рук дело. «Светляки, говорите?» Профессор взял оранжевый шар и начал его чистить. «Как же они разноцветными-то могут быть? Светляки желтые». «Сергей Петрович, вы-то хоть не начинайте?» Король отложил шкурку в бок, и взял в руку дольку. «Я теперь тоже знаю, что светляки должны быть желтыми. Но королева видела второе представление собственными глазами. А уж своей жене я доверяю. Меня другое удивляет. Что же мы сейчас едим?» Советница закашлялась. Король невозмутимо закинул дольку в рот и посмотрел на профессора Немолова. Тот же был полностью сосредоточен на фрукте в руках. «Одно хорошо». Король почесал бровь и усмехнулся. «Эти представления и вся таинственность сыграли нам на руки. Ходят слухи, что это наших рук дело, и мы таким образом демонстрируем гостям результаты наших исследований черной плиты». «Простите?» Советница еще раз кашлянула. «Я была уверена, что эти выступления — ваша тайная идея, уважаемый король». «Если бы, Полин...» Король на секунду задумался и в озарении три раза постучал костяшками по столу. «О, я придумал! Сергей Петрович, раз уж вы остаетесь, вместе с Территайрой займитесь этим таинственным магом!» Все представления были в нашем саду где-то в 5 часов утра. «Полин, скажи охране, чтобы утром следили за периметром сада, но внутрь не заходили. Я хочу узнать личность этого инквизитора, но чтобы кроме нас о нем никто не знал». В идеале нужно договориться, чтобы свои представления он каждую ночь устраивал. Гости в восторге, правители будут завидовать и станут более сговорчивыми на совещаниях. Как вам такая идея? Если честно, не очень. У меня дела в университете. Начал было Сергей Петрович, как его перебила советница. Это замечательная идея!» У Полины Евгеньевны горели глаза. «Все гости под впечатлением от представлений». «Сегодняшний ужин прошел невероятно гладко. Кемейцы вообще ничего не сказали про свои аналогичные претензии на будущие результаты исследований, хотя мы ожидали». «Но я не привык так рано вставать». Профессор Немолов скривил лицо. «Это же пол пятого просыпаться. Я-то ладно, но хоть Территайру пожалейте». «А как вы будете обеспечивать его защиту?» С улыбкой показал король на меня. Он получал явное удовольствие от пререканий если будете сфокусированы только на поиске таинственного мага. Вы же сами говорите, что парню нужно обеспечить защиту. Вместе с делегациями прибыло много сильных магов. Кто, как незаведующий кафедрой теории магии, сможет в случае чего с ними справиться? Нет, тут даже обсуждать нечего. Задача для вас обоих — установите личность мага и договоритесь с ним о регулярных выступлениях. Задачу понял. Профессор вздохнул и добавил. «Сделаем. Ну и замечательно». Король снова три раза постучал костяшками по столу. «Полин, завтра начало в десять?» «Да, в десять», — кивнула советница. «В переговорном зале от Эльфийской империи будет делегация из двенадцати человек. Хотели тридцать пять, но мы сослались на недостаток мест в зале. Также будем мы с советниками...» И еще я хотела бы попросить разрешения на присутствие Территайры. Зачем? Король мельком посмотрел на меня. С ним удобно? Слегка замялась Полина Евгеньевна. И это не совсем моя просьба. Это коллективная просьба всего нашего совета. Ого! Вскинул брови король. И в чем же проявляется это удобство? Он очень быстро выдает нужную нам информацию вздохнула советница. «Ренат Романович, мне самой неловко просить о присутствии на совещании постороннего человека, но если вдруг нам срочно понадобится подсказка, то он будет очень кстати. Вот, смотрите, покажу. Ти, дай, пожалуйста, все заголовки статей из последнего еженедельника Республики Марун». Советница протянула мне чистый лист. Я кивнул, нашел нужную информацию и быстро вернул женщине заполненную бумагу. Та молча протянула результат королю. «У них был ураган на севере?» Король пробежался глазами по листу. «Сильный?» Полина Евгеньевна молча дала мне еще один лист. Я вывел на него всю статью. «Смотри-ка! Задело больше сорока домов, три мобиля, много деревьев повалено», изучал текст король. «Есть травмы, но без жертв, что самое главное». Лист шуршанием лег на стол. «Да, согласен». Король хмыкнул. «Действительно удобно». «Пусть будет, молодой человек, хорошо. Спрячьте его позади, чтобы внимание не привлекал. Но был всем виден. Его эльфийское происхождение может сыграть нам на руку». «Поняла». Кивнула советница и внимательно посмотрела на меня. «Тяра-Тайра, завтра в десять в зале совещаний. Если потеряешься, спроси девочек Раисы Рыковны. Они проводят тебя». «Не опаздывай, понял?» Я молча кивнул. «Ну, тогда с этим вопросом закончили». Король скрестил пальцы. «Сергей Петрович, забирай с собой молодого человека, вы оба свою задачу поняли. Полин, останься. Что у нас?» «Для начала, как мы будем отбиваться от эльфийцев? До сегодняшнего дня они не знали, что тиретрон получил у нас убежище и теперь обязательно предъявят нам за укрывательство государственного изменника. Оно, конечно, давно все было, но что для эльфийцев 30 лет? Я предлагаю...» Дверь закрылась, обрубив крайне любопытную речь советницы. Мы с профессором вышли в коридор и через несколько минут оказались в саду. Несмотря на небольшой дождь, он весь был заполнен гостями. «Ну что, молодой человек?» Профессор заложил руки за спину и лениво разглядывал округу. «Как мандарины-то у тебя получились?» Кровь снова прилила к щекам. Я покрутил головой по сторонам. К счастью, посетителям было интересно общение друг с другом. На нас они внимания не обращали. Случайно получилось. Я посмотрел на профессора. Он с легкой улыбкой кивнул кому-то, проходящему мимо. Я активировал руну трансформации энергии силой порядка. Силой порядка? Чуть громче переспросил профессор и с улыбкой кивнул обернувшемуся на голос мужчине. Мы молча прошли мимо него. Да, ей! Вполголоса продолжил я, когда мы удалились на достаточное расстояние. Мне кажется, я заставил куст повзрослеть на год. Это была руна трансформации воды в растение и жизнь. Но вместо водной энергии я подал энергию порядка. Мне кажется, под действием руны трансформации эта странная энергия сделала так, чтобы куст рос быстрее. Любопытно! Ещё один кивок кому-то встречному, ещё небольшая пауза. А светляки как раскрашиваешь? Я нашёл, как бесполезненно в руну огонька можно было добавить немного другой энергии. От этой примеси они цветы меняют. А фейерверк? Руногашение. Сменить примитиво тушения на примитиво всплеска. Интересно. Снова кивок встречному. Пару любезных слов. Завтра утром всё мне покажешь. Я к своему стыду еще ни разу не попробовал работать с панелью примитивов. То одно отвлекало, то другое. Ректор наш очень не кстати заболел. А потом и ты умотал во дворец. Теперь даже повода нет, чтобы заставить себя проснуться пораньше и позаниматься на полигоне. Я вот что думаю. Давай совместим приятное с полезным. Раз сегодня на тебя напали, значит, тебе уже сейчас нужно учиться защитным заклинаниям. Ждать второго курса нельзя. Тебе повезло, что инквизитор был под дурманом и не мог сконцентрироваться на рунописи. В противном случае твоей воздушной подушки тебя бы не спасли. Моя комната рядом с твоей, спасибо Раисе Рыковне. Она никогда не задаёт лишних вопросов. Пошли, почитаем учебник начальной инквизиторской подготовки. Покажу тебе базовые методы защиты, и в пять утра их попрактикуем. Но чтобы доставить удовольствие всем посетителям, снова своих светляков позапускаешь. В свою комнату я вернулся ближе к полуночи на автомате. В голове крутились руны защиты, руны разрушения защиты, руны защиты от разрушения защиты, руны эрозии руны защиты от разрушения защиты. Я даже не был уверен, удалось ли мне поспать. Точно помнил, что одетый лег на кровать, слегка закрыл глаза, и тут же их распахнул от требовательного звонка будильника. Через 20 минут я, посвежевший от утреннего душа, и тонизирующих волн костюма стоял в саду, с наслаждением вдыхая влажный прохладный воздух. «Доброго утра, Тим!» Сонный профессор встал рядом со мной, широко зевнул и потянулся, у него что-то хрустнуло. «Ох, хорошо, хотя, конечно, еще бы спать и спать!» «И что ты так рано встаешь?» «Привык уже!» — пожал я плечами. «Профессор!» А можно передать энергию от какого-то предмета к человеку? Например, если один человек в упадке сил, а второй бодрее некуда, может энергичный человек передать часть бодрости уставшему? Ну, да. Профессор еще раз зевнул. Этим медицина занимается. Есть руна переноса жизненной энергии. Указываешь источник, получателя, и запускаешь перекачку. Главное — контролировать, чтобы источник не иссяк. А то до обморка можно себя высушить. На этом принципе работают медпомощники. Это ты к чему спросил? Ну, замялся я. Я хотел вам помочь сбодриться. Мне? Профессор широко улыбнулся. Спасибо, конечно, но не надо. Не смотри, что я такой помятый. Сейчас быстро в себя приду. Пошли к фонтану. Мы молча направились в сторону центральной парковой площади. Огни фонарей снова еле горели, отчего окружающая листва иногда принимала причудливые формы. Казалось, словно за ветвями, что-то спряталось и сейчас выжидало момента, чтобы напасть. Профессор шел впереди, изредка позевывая. А я насторожно озирался. Мне все больше казалось, что вокруг нас кто-то кружит. Слева зашуршала ветка. Справа мелькнул зайчик. На периферии зрения кто-то бесшумно прыгнул за куст. Порыв холодного ветра закачал кроны высоких деревьев. Казалось, что сквозь шум листвы за спиной послышалась чья-то мягкая поступь. Я резко повернулся и видел только дорожку из мокрых камней, шевеляющуюся листву и пару тусклых фонарей. Попятился, не спеша повернулся, настороженно наблюдая за игрой света, зацепился взглядом за удаляющуюся спину профессора, ускорил шаг и быстро поравнялся с мужчиной. Профессор зевнул еще раз. «Да что такое-то?» Сергей Петрович тряхнул головой и поморгал глазами. Он уже выглядел заметно свежее. «Ну вот, теперь полегче». Профессор достал стилус из-за пазухи, несколько неуловимых движений, и около нас зажглось два желтых светляка. Стало заметно светлее. «Так-то лучше». Профессор бросил взгляд на темную громаду дворца. В нескольких окнах горел тусклый свет. «Ну что?» «Давай начнем с универсальной базовой защиты. Руну запомнил?» «Да», — кивнул я. «А можно через примитивы ее наберу? Я вчера вроде разобрал руну, пока вы рассказывали ее свойства». «Конечно», — с удивлением протянул профессор. «Спрашиваешь еще?» «Ты тогда пиши, а я тебя поспрашиваю. Заодно проверю, как хорошо ты меня слушал, пока своим разбором занимался. Итак, почему защита называется универсальной?» Пара движений рукой, и возникла моя панель примитивов. В списке заготовок уже была руна светляка с недописанными символами для регулировки света и привязанные руны ветра. Несколько быстрых движений, и по площади разлетелась стайка светляков. Профессор издал какой-то неопределенный звук, подскочил ко мне, и следующие 15 минут под его внимательным взглядом и пытливыми вопросами я рассказывал, как делать в панели с примитивами такие заготовки. Вот. Профессор вызвал свою панель примитивов и как раз заканчивал привязывать заготовку со светляком. Вот оно, быстрый набор рун. Ти, я уже целое состояние на одноразовые свитки спустил. Многоразовые свитки регистрировать надо. Это такая морока, особенно для тех, кто в Инквизиции не состоит. А тут и не придерешься. Все в рамках допустимых слабых энергий. Вовсе сильный. Как же хочется увидеть выражение лица главного инквизитора. Я должен лично показать ему эту технологию. Нет, мы покажем. Ти, когда тут все закончится, и тебя советники отпустят, обязательно сходим в инквизицию. Думаю, тебе понравится. Хорошо. Кивнул я, вспомнил вчерашнее происшествие, зацепившись взглядом за фонтан. Сергей Петрович, а можно мне будет увидеться с самым главным инквизитором? «Тоже хочешь посмотреть на его реакцию?» Профессор хохотнул, задорно понажимал одной рукой на панель примитивов, взмахнул второй рукой, и воздух плавно взлетели несколько огромных разноцветных шаров с ленточками-хвостиками. «Ну, никак не могу отказать тебе в этом удовольствии. Я даже расскажу, что все это придумал ты. Я очень надеюсь на слезы или истерику. Малолетний эльфиец обошел всю инквизицию и в перспективе лишит их солидного источника дохода. Вовсе сильный. Надо придумать сценарий. Входим к нему в кабинет, и сразу... Сергей Петрович, прервал я профессора. Нет, я не за этим хочу видеть главного инквизитора. Просто из-за нас с Леной у одного из магов могут быть проблемы. Его даже могут отчислить из инквизиции. Я хочу объяснить все главному инквизитору, чтобы никого не выгоняли. Тот парень не виноват. Он не хотел, так получилось. А! Профессор кашлянул и пригладил волосы. Ты про Дурманинова? Ну да, думаю, можно будет встречу устроить. Не уверен, что тебя будут слушать. В инквизиции все довольно строго. И есть кодекс, который должен соблюдать любой инквизитор. Если одному можно будет избежать обязательного наказания, то почему остальным нельзя? Но попытаться можно. Отговаривать тебя не буду. И кстати. Я до сих пор не увидел базовую защиту и не услышал, почему она называется универсальной. Кружок, черта, черта, кружок. Двадцать два символа быстро проявились один за другим, слились в комок, и через секунду после мысленной активации развернулись прозрачное и плоское полотно, висящее в воздухе. Словно кто-то на невидимых ниточках подвесил ровный прямоугольник из стекла. Защита называется универсальной. Прогундел я, вспоминая вчерашнюю мини-лекцию в комнате. Потому что она обеспечивает защиту от всех основных видов энергии. «Все правильно», — кивнул профессор. «Хорошо полотно получилось, но нужно толще, а то быстро расколется. Пиши еще». «И почему защита базовая?» «Потому что эта руна используется как основа для всех видов защиты. Уже созданную стену защиты я решил не растворять, а запустить посаду». Пусть полетает. Привязка руны ветра, направление, немного энергии на активацию, и над площадью двинулся блестящий прямоугольник. На его пути встретился светляк. Прямоугольник прошел сквозь него, и в самом центре шара края плоскости ярко вспыхнули желтым цветом. Правильно. Профессор с любопытством смотрел на интересный эффект. Полотно как раз проходило сквозь красного светляка, и при прохождении через его середину Края вспыхнули красным цветом. Какой интересный эффект. И сразу вопрос. Почему светляки проходят сквозь защиту? Во дворце зажглось несколько окон. Потому что базовая защита не реагирует на воздействие слабых энергий. Я с усердием влил в новые примитивы больше смеси из энергии воздуха и воды и снова активировал руну базовой защиты, чтобы через пару секунд более толстое полотно повисло в воздухе ожидая дальнейших действий. «Профессор, а есть защита, которая и против слабых энергий работает?» «Конечно», — кивнул профессор. «Она хорошо помогает, если нужно обеспечить максимальную изоляцию. Проблема в том, что через такую защиту ничего не проникает, даже воздух, поэтому ее используют фрагментарно. Умелые маги оборачивают себя в сферу из базовой защиты, а максимальную защиту используют в виде небольшого щита. «Ты смотри, как симпатично получается!» Я поднял получившуюся стекляшку в воздух и отправил ее вслед за первой. Она при прохождении сквозь сферы начала переливаться яркими волнами. Профессор создал несколько разноцветных сфер и движением руки отправил их кружиться сквозь летающие поверхности. На окружающие кусты полился разноцветный свет. «Следующий вопрос?» Профессор еще немного понаблюдал за бесшумной игрой света, Повернулся ко мне. Как работает такая защита? Она поглощает направленное воздействие энергии. Вспомнил я текст из учебника. Верно! кивнул профессор. Накидай еще шаров. Видишь, зрители проснулись. И запусти еще несколько экранов. Какой объем энергии способна поглотить защита? Двукратный. Одна за другой по широкому кругу полетели несколько стекол встречу им устремились влекомые движением руки профессора разноцветные сферы. Шары все ускорялись, проскакивали сквозь вспыхнувшие экраны, и в какой-то момент при прохождении начали с тихим шелестом испускать цветные брызги. Во дворце зажегся, и через мгновение погас свет в нескольких окнах. Ответь полностью, что значит «двукратный». Профессор закрутил несколько шаров вокруг себя. Шары-волчки шелестом прилетали сквозь экраны, в небо устремились яркие вертикальные лучи света. Защита сможет заблокировать в два раза больше энергии, чем было потрачено на создание щита. Я продолжал накидывать еще экранов в воздух. Площадь украсилась вспышками и искрами, а шум ветра в листве дополнился тихим шуршанием шаров. Последнюю поверхность я свернул сферу, подкинул к висящим над нами большим шарам, и устроил легкое завихрение ветра. Сферы вальяжно заколыхались и принялись по очереди поглощать висящий маленький шарик базовой защиты. Когда прозрачный шарик полностью исчезал в сфере, сетляк бесшумно вспыхивал и выбрасывал по своей поверхности кучу быстро затухающих искр. Ах, вот ты как! Профессор с азартом посмотрел на вспышки ленивых сфер, быстро набрал руну примитивной защиты. После появления плоскости стилусом свернул ее в виде прозрачной чаши и принялся быстро пропускать шары через ее основание, словно выстреливая ими в сторону дворца. Сферы на скорости вылетали из мини-пушки, а вслед за ними устремлялось быстро разрастающееся в воздухе кольцо. Шар-кольцо, шар-кольцо. Светлячки замедляли свое движение через 40 метров, а кольцо продолжало свое движение. Оно догонялось далека, перегоняло, и спустя минуту врезалось в стену дворца. Кто-то взвизгнул, послышались удивленные восклики, смех, где-то захлопали в ладоши. По мне проснулся азарт, и следующие полчаса мы на перегонке с профессором пытались придумать различные изощренные способы красочного вызова света из кружащих шаров. Когда мне удалось с помощью нескольких экранов заставить столб света многократно переломиться и образовать большой оранжевый многоугольник, профессор на секунду завис, очарованный зрелищем. Затем быстро нарисовал комбинацию из нескольких рун, отчего вся моя конструкция завертелась. Еще несколько пасов, в центре загорелся большой светляк, он разросся, поглотил все вращающиеся в воздухе детали, поднялся высоко над дворцом, и с низким гулом изверг из себя множество мелких разноцветных шаров, которые, в свою очередь, с громкими хлопками начали взрываться в воздухе. «Пошли!» — Тернул меня за рукав Сергей Петрович. Я с усилием оторвал взгляд от красочной феерии в воздухе. Мы под прикрытием с неба быстро ушли с площади и пошли по спрятанной в ночном саду дорожке. «Вроде неплохо получилось. Довольный профессор, посмотрел на сполохи света, пробивающиеся сквозь густую листву. Но я проголодался. Пошли в кафе. Перекусим.